Глава 21. Денис. Еще не открыв глаза, я чувствую дикую боль по всему телу. Голова будто расколота двое. Не хочется что-то сказать, но язык распух, а глаза попросту не открываются. Чувствую солноватый вкус во рту и понимаю, что это кровь. Это все на что мне хватает сил, прежде чем потерять сознание. Прихожу в себя от монотонного писка приборов. Ожидая наступления боли, но та не приходит. Не без усилий открываю глаза. Белые стены, неяркий свет ламп, мигающие кнопки мониторов. Понимаю, что нахожусь в больнице, но абсолютно не помню, как я здесь оказался. В палату тут же заходит женщина в белом халате, видимо, услышав изменения в работе приборов. «Здравствуйте! Вы пришли в себя? Как себя чувствуете?» Я открываю рот, чтобы произнести хоть слово, но практически не могу выговорить ничего из-за сухости. Как каркую я, и женщина кивает. Она подает мне пластиковый стаканчик с прозрачной жидкостью и приставляет губам. Все хорошо?» «Да, спасибо!» Не без труда выдавливаю я из себя. «Что со мной? Почему я здесь?» «Сейчас позову доктора». Не ответив на вопросы, говорит медсестра. Она ставит стакан на тумбочку и удаляется. Я устала, закрываю глаза, пытаясь припомнить хоть что-то. Но чем больше я стараюсь, тем больше начинает болеть голова. «Денис Антонович?» Заходит в палату мужчина с седой бородой. «Да...» «Здравствуйте. Я Василий Александрович, ваш лечащий врач». Вежливо улыбается он и садится на стул рядом с моей кроватью. «Здравствуйте!» «Поздравляю!» «Вы вышли из затяжной комы?» «Сколько я лежал так?» Мужчина немного мнется, а потом отвечает. «Два месяца». «О боже!» «Да, немало. Но есть и хорошая новость». Все ваши переломы, разрывы тканей и повреждения органов – все зажило. Теперь вы можете полноценно начать реабилитацию. Не нахожу ничего радостного в данной ситуации, но согласно киваю. «Что со мной произошло?» «Вы не помните?» – спрашивает Василий Александрович, и я качаю головой. «Вы попали в аварию. Вследствие... следствие по этому делу еще ведется». «Следствие!» – и непонимающее тяну я. «Да». Кто-то подрезал вам тормоза. Ваша машина перевратилась в месиво. Но следствию удалось установить причину аварии. У вас очень влиятельные друзья. Друзья? Переспрашиваю я. Да, некий Кирилл Андропов тут нам чуть все вверх ногами не перевернул. Усмехается врач, а я вспоминаю. Да, Кирилла помню. Он был со мной. Вы были одни в машине. Вообще чудо, что вы выжили. Никак. У вас очень сильный ангел-хранитель. На этих словах в голове с болью вспыхивает картинка. Девушка лес. Она убегает и смеется. «Ай! Что-то случилось?» Спрашивает доктор. «Голова!» «Я выпишу вам, вам болеутоляющее. У вас была закрытая черепно-мозговая травма. Головные боли могут преследовать вас еще долго. Расскажите, что вы последнее помните?» Доктор достает блокнот и ручку, сосредоточив взгляд на мне. «Не знаю. Я не помню, куда я ехал, зачем?» Совершенно ничего. Последнее, что я помню, это Ольга. Моя жена, она ушла. Ваша жена приходила в больницу. Она тут частый гость. Я обещал ей позвонить сразу, как вы проснетесь. Ольга вернулась? Удивляюсь, я вспоминаю, как я этого хотел. Но сейчас в душе не возникает ни капли радости. Ну, судя по всему. Понятно. Тяну я. Что ж, тогда позову я ее. Что ж, тогда я позову ее. У вас из памяти выпал огромный кусок. Его можно восстановить? Спрашиваю я, привставая. Не знаю почему, но у меня такое ощущение, будто я потерял что-то очень важное. Опоздал туда, где меня очень ждали. Да, скорее всего, можно. В этом и помогут вам жена и друзья. Хорошо, а когда можно будет выписаться? Василий Александрович усмехается и отвечает. Вечно воспешите. Не переживайте. Посмотрим, как идет восстановление мышц. «Сделаем анализ и отпустим». «Спасибо!» — шепчу я обессиленно и падаю на подушку. «Да, он прав, я еще слаб». Вскоре в палату входит Ольга, натянув неуверенную улыбку. «Привет, Денис!» «Привет, Оль!» — улыбаясь ей в ответ. Девушка расслабляется. «Доктор сказал, ты хорошо себя чувствуешь. Только ничего не помнишь?» Я прокашлялась и киваю. «Да, только не ничего. Некоторые вещи я помню. Например, то, что ты ушла от меня». Взгляд девушки становится грустнее, и она подсаживается ближе ко мне. «Денис, я все осознала и вернулась к тебе давно. Людмила может подтвердить. Заверяет меня жена так, будто я не верю ее слова. А я верю. Почему-то в душе не возникает ни единого отклика на ее слова. Ясно. Только и отвечаю я. Я так рада, что ты пришел в себя. Пылкой шепчет Ольга, взяв меня за руку. Я все поняла. Теперь все изменится». У нас с тобой все будет хорошо. Я киваю, но молчу. Понимаю, что больше не хочу этого. Через две недели я возвращаюсь домой. Там меня встречает Ольга в нарядном костюме и Людмила с кучей разных вкусностей. Денис Антонович, добро пожаловать домой. Я вот столько всего наготовила. Солянка, пельмешки. Все, как вы любите. А то в больнице, пожалуй, закормили кашей. Спасибо. Улыбаюсь я, прихрамывая на кухню. Теперь мне придется долго ходить с палкой, пока не восстановятся ослабшие мышцы ног. Иду к столу и сажусь на стул. Рядом присаживается Ольга. Она начинает о чем-то рассказывать, а я зачерпываю ложку солянки. Вдруг в голове вспыхивает новая волна боли. Девушка, лицо которой я не могу разобрать с длинными волосами, стоит спиной ко мне и готовит солянку. Почему-то у нее она раз вкуснее, чем у Людмилы. И еще я вспоминаю, что любовался ей тогда. усмехался. Но внутри горело от желания. Что за черт, Людмила? Да, Денис Антонович? Вы все время мне работали. Вместо вас не приходила другая девушка? Ольга замирает, громко уронив ложку, а Людмила глупо улыбается. Нет, ну что вы, только я какая девушка? Она смотрит на меня, как на ребенка, А я уже сам не могу понять, что мне привиделось уже во второй раз. Спасибо. Бросаю я и встаю за стола. Денис, ты куда? На обед. Скакивает Ольга. Я качаю головой. Не нужно. Аппетит пропал. Пойду отдохну. И, кстати, Оль, а где мой телефон? В вещах, которые отдали мне в больнице, его не было. Лицо жены немного бледнеет. И она прерывисто выдыхает. Телефона с тобой не было. Он превратился в кучку металла вместе с машиной. Ох, подаю я и иду к себе наверх. Головная боль мешает думать. Но я все же нахожу состыковку в словах Ольги. В больнице мне сказали что прибывшие на место сотрудники скорой помощи первым делом набрали номер жены. Как они могли его узнать, если не посмотрели в моем же телефоне? Чертовщина какая-то. Два месяца я пытаюсь вспомнить события того дня. Ничего не выходит. Только какие-то обрывки, где неизменно фигурирует какая-то девушка. А еще я скучаю по ней. Ночами мне снится ее смех. То, как она убегает от меня, а я пытаюсь угнаться. Неужели это все последствия аварии? И никакой девушки не было. Пытаюсь дозвонится Кириллу. Он-то точно знает, что произошло. Он вдруг не берет трубку. Это все так странно. На работе я тоже не тороплюсь. В университете мне на время лечения нашли замену. Так что все, что я делаю, сижу дома, читаю книги и смотрю в потолок. Так проходит еще месяц. Потом второй. С Ольгой отношения тоже не ладятся. Я не могу ее даже обнять. Не говоря уже о поцелуе или о чем-то большем. Она обижается. Но я не могу переступить через себя. И однажды я решаю, что просто не могу тянуть с этим. Я делаю больно не только себе, но и ей. Пришло время рассказать ей, что больше ее не люблю. Она как раз уехала на фитнес, а я решаю найти бумагу и ручку. Опускав весь дом, я ругаюсь на всех, что попрятали от меня всё, и иду в комнату Кольки. Она там живет с тех пор, как я сказал, что не готов пока возобновлять наши отношения. Заглядываю в тумбочки, открываю шкафчики, Но как на слоне нахожу ни ручки, ни бумаги. Чёрт знает что. Крыв один из ящиков, я уже хочу его закрыть. Как мое внимание привлекает что-то блестящее в дальнем уголке. Тянусь пальцами к этому и вытягиваю кольцо. Метеватый ободок в форме веточки лозы, а посередине синий камушек, словно глаза. Чёрт! Я падаю на пол, хватаясь за голову, в которой просто взрывается боль. Картинка, живая, словно я, заполняет мой разум. «Олеся, ты выйдешь за меня?» «Да!» Со слезами на глазах отвечает девушка. Она поднимает взгляд неба. В синих, как этот камушек, в глазах отражаются звезды. «Я люблю тебя!» Звучит в моих ушах собственный голос. Я кричу, кричу, пытаясь снять боль. Наконец картинка меркнет. Я корчусь на полу, понимая, что слишком далеко от таблеток. Но таблетки не нужны. Вместе с этим воспоминанием возвращается все. «Тайга!» Девушка, медведь, работы. И Ольга. Подписи на развод, от которой я так и не дождался. Вот же. Встаю, превозлагая боль и тянусь к телефону. Отделение полиции слушаю вас. Здравствуйте. Меня зовут Вербицкий Денис. Мне срочно нужен майор Андропов. К сожалению, он в длительной командировке. Но я обязательно сообщу ему, что вы звонили. Проклятие. Как скоро он будет и где он? Можно его номер? Нет, к сожалению, такой информации не располагаю. Отвечает девушка. Тайна следствия. Понял. Бросаю трубку и понимаю, что придется все решать самому. Я просто обязан найти ее. Найти ту, которой дарил это кольцо и которую любил. Даже не помню ее. Спускаюсь в гостиную и сажусь на диван в ожидании Ольги. Теперь она не отвертится от моих вопросов. О, Денис, чего тут сидишь в темноте? Спрашивает жена, включая свет. Тебя жду. И довольно долго. Отвечаю я, не подав ни единой эмоции. Меня? «Зачем?» – усмехается Ольга игриво. «Замечаю, что она совсем не выглядит так, будто вернулась с тренировки. Поговорить?» «О, ладно. Я только помоюсь». «Нет, сейчас». Я, и девушка послушно садится напротив. «Да что случилось?» «Вот что!» Выкладываю на столик кольцо, внимательно наблюдая за реакцией жены. Та немного бледнеет и закусывает губу. «Ох, а где ты его нашел?» «У тебя в тумбочке». «Прости, Денис». «Я думала, что ты потеряла его», — натягивает притворную улыбку она. «Дай. Я обязательно буду носить твой подарок». Ольга тянется за кольцом, но я резко забираю его со стола. «Не трудись врать. Я все вспомнил». «Но...» «Ольга, это ты повредила тормоза в моей машине, когда поняла, что я уйду от тебя, оставив ни с чем. Ты решила остаться богатой вдовой. Да просчиталась. Ты думала, что разобьемся вместе с Олесей. Но в аварию попал я один. Да еще и выжил. «Денис!» «Замолчи!» Прочу я. «Сейчас говорю я!» Стою и надвигаюсь на жену, словно туча. Девушка вскакивает, но я снова начинаю говорить, складывая всю цепочку прошлых событий. «Тогда то решила, что можно меня добить!» Но из-за Кирилла не вышло. И как только его отправили в командировку, я пришел в себя, не дав тебя осуществить свой план. «Что ты несешь?» Шипит Ольга. «Правда, но тебе повезло. Я забыл все, и тебе не пришлось меня добивать, вывернув все так, что якобы мы помирились. Я просто хотела тебя вернуть». Спихива девушка, я смеюсь. И поэтому ездила сегодня к любовнику. «Откуда ты?» «Засос на шее тебе явно не на тренировки сделали». Ольга хватается за шею и замолкает. «Понимаю, что я все знаю». Ее взгляд бегает по комнате в поисках выхода. Но его нет. Нечего больше придумать. «Ты ведь понимаешь, что я теперь с тобой сделаю?» «Не трогай меня!» Вижет Ольга и, развернувшись, вылетает из комнаты. «Я не догоняю ее. Нет смысла. Все равно найду, когда вернется Кирилл. Сейчас я дело гораздо важнее. Олеся. Через два дня. Купив машину и триста раз проверив ее исправность, я мчу к Олесе. Чтобы вспомнить, где она живет, пришлось потрудиться. Я напрочь забыл название деревни, а спросить было не у кого. Но решение пришло само собой. Выписка по карте, пришедшая на почту, чуть не полетела в корзину, но что-то дернуло меня открыть ее. Так я выяснил, куда направлялась Олеся, а сделав еще пару звонков, и выяснил. Так я выяснил, куда направлялась Олеся, а сделав еще пару звонков, я выяснил, какой именно деревню пролегал ее дальнейший путь. Бросив лишь бутылку воды в машину, я тут же выехал за ней, всю дорогу думает только о том, что я ей скажу. «Простит ли она меня?» Мое отсутствие, мое предательство. Пусть и не специально, но я жил с Ольгой несколько месяцев, не помня о любимой ничего. Спустя чуть более двух суток я выезжаю в деревню, где уже однажды бывал, и подъезжаю к нужному дому. Калитка, которая в прошлый мой визит была спрятана зарослями диких роз, сейчас хорошо видна. Весна еще не вступила в свои права полностью, и мелкие листья не могут закрыть вход. Захожу во двор, чувствую, как быстро колотится сердце. А что, если она уехала? Что, если бабке все же удалось ее отправить в город, но ну, уже с кем-то другим. Душа сильно жжет от этой мысли, но тут же отпускает, когда я вижу спину Олеси. Девушка вешает белоснежное белье на веревки и не видит меня. Она что-то поет себе под нос вроде колыбельной. Я застываю, чувствуя необъятную любовь к ней. Моя! Как давно я тебя искал! Под моей ногой хрустит веточка, и Олеся резко оборачивается. Улыбка сходит с ее лица. А корзина, которую она держала в руках, падает на землю, рассыпая свежестиранное белье. Денис! Денис! вдыхает она, побледневшими губами, а я пускаю взгляд на округлый живот. Олеся, я вернулся. Широкими шагами пересекаю расстояние, которое нас разделяет, и заключает девушка в свои объятия. Прости меня, любимая моя! Хорошая! я все объясню! Целую ее виски и щеки, мокрые от слез, и останавливаюсь, прикоснувшись к губам. Леся дрожит, словно замерла, но не отталкивает, только плачет, плачет. «Я думала, с тобой произошло несчастье. Мне сказали, ты умер». «Да, я попал в аварию, но ничто не остановит меня на пути к тебе. Леся, моя любовь, тебе сильнее всех несчастий. Я обещал, что всегда буду рядом, и я буду». «Денис!» – схлипывает девушка, утыкаясь носом в мое плечо. «Мой Денис, я знала, что ты жив, чувствовала, что у наших малышей будет отец. но что просто дождаться». Малышей? Олеся, их двое! Кладу руку на круглый живот девушки и сам не замечаю, как из глаз начинают течь слезы. Прости, я что-то... Утираю их, но девушка отнимает мои руки от лица. Она становится на носочке и целует меня, заставляя забыть обо всем. Да, у нас будет двое малышей, Денис. Твоя мечта исполнилась. Я улыбаюсь, заключая лицо девушки в своей ладони и смотрю прямо в синие как небо, глаза. Ты моя мечта! Вспоминаю про кольцо и достаю его из кармана. Олеся, это, кажется, твое!» Из уст девушки звучит смешок, и она шмыгает носом, подставляя мне пальчик. Теперь нас ничего не разлучит. Я снова целую Олеся, обнимаю ее так крепко, как могу, чтобы не навредить малышам, нашим малышам.